Таким же макаром, если бы Валтасар прошел в тот день мимо монструозной железной двери и не сказал ни слова, я бы на нее даже не взглянул, и опять-таки мы бы избежали больших неприятностей. Так меня вели винить за то, что случилось, или все же разработчик соблазна, господа бога самочинного. Валтасар привел нас в огромный чертог, где со сводов гирляндами висели шелка, а пол устилали нарядные ковры подушки. На низких столиках были выставлены вины, фрукты, сыры и хлеба. «Отдыхайте, освежайтесь», — сказал Валтасар, я вернусь, когда закончу дела с Ахмадом». И он поспешил прочь, оставив нас одних. «Ну», — сказал я, — «узнай у этого парня все, что тебе нужно, и двинем дальше». «Я не уверен, что все получится так быстро. На самом деле мы тут можем на некоторое время застрять. Может, даже на несколько лет». «Лет? Джошуа, да мы забрались к черту на куличке. Мы не можем торчать тут целую вечность». «Шмяк, мы с тобой родились у черта на куличках. Какая разница?» «Девчонки», — сказал я. «Что, девчонки?» — спросил Джошуа. «Вот только не надо, а». Из коридора в комнату вкатился смех, и за его раскатами вскоре последовали Волтасар и Ахмат. Они растянулись на подушках и принялись за сырые фрукты. «Ну что», — произнес Волтасар, — «Ахмат мне тут рассказывает, что ты попытался спасти разбойника, и по ходу дела ослепил одного охранника, даже к нему не притронувшись». «Впечатляет». Джош повесил голову. «Это было избиение младенцев», — сказал он. «Сожалей», — ответил Волтасар, — «но поразмыслен над словами учителя Лао Цзи». «Оружие?» Орудие бедствия. Кто прибегает к силе, не умрет своей смертью. «Ахмат», — сказал Джошуа, — «а что станет с тем охранником, которого я...» Он мне теперь без надобности ответил караванчик «Жалко, он лучше всех из лука стрелял. Оставлю его в Кабуле». Он попросил отдать его жалование жене в Антиохии и другой жене в Дуньхуане. Наверное, теперь станет попрошайкой. «А Лаудзы это кто?» — спросил я. «У вас будет довольно времени узнать об учителе Лао Цзи», — сказал Валтасар. «Завтра я выделю вам наставника, чтобы учить вас ци пути дыхания дракона. Но теперь ешьте и отдыхайте». «Вы где-нибудь видали таких смуглых китайцев?» — рассмеялся Ахмат. «Где это вообще такое видно?» — Я носил леопардовую шкуру шамана, когда твой отец был гнилушкой в великой звездной реке, Ахмат. Я владел магией животных, когда ты еще и пешком под стол не ходил, а все таинства священных египетских свитков выучил, когда у тебя еще не успела пробиться бороденка. Если бессмертие можно обрести в мудрости китайских учителей, я буду китайцем столько, сколько мне заблагорассудится. Какого бы цвета ни была моя кожа, и где бы я ни родился. Я попробовал угадать возраст, Валтасар, и... Из его утверждений вытекало, что он и в самом деле древен, поскольку и Ахмат не первой молодости. Но двигался Волтасар проворно, и, насколько я видел, все зубы у него были на месте и в идеальной сохранности. Не следа того маразма, что я наблюдал у наших старцев. «Как ты умудряешься оставаться таким сильным?» — Волтасар спросил я. «Волшебство?» — ухмыльнулся он. «Нет волшебства, кроме Господня», — сказал Джошуа. Волтосар почесал подбородок и спокойно ответил: "Выходит не без его соизволения, а? Джоша. Друг мой сутулился и уставился в пол. Ахмат расхохотался. Его магии нет никакой тайны, парни. У Волтосара восемь юнных наложниц, которые высасывают из его старческого тела все яды. Вот он и остаётся молодым. Ё-моё, восемь! Я поразился, возбудился, обзавидовался. «А к твоему волшебству имеет отношение комната за железной дверью?» сурово поинтересовался джошу Улыбка сошла с лица Волтасара. Ахмат переводил изумленный взгляд Джошуа на Волхва и обратно. «Давайте я проведу вас в ваши покое», — сказал Волтасар. «Вам следует омыться и отдохнуть. Руки начнутся завтра. Попрощайтесь с ахмадом вы не скоро с ним увидитесь». Покои наши оказались просторными. Всякое больше тех домишек, где прошло наше детство. На полах лежали ковры... Кресла в форме драконов и львов были выточены из экзотической твердой древесины, а на комоде стояли кувшин и чаша для омовений. В каждой комнате имелся стол и шкафчик с принадлежностями для рисования и письма, а также штука, которой мы никогда раньше не видели — кровать. Комнату Джошуа от моей отделяла низкая перегородка, так что можно было лежать на кроватях и беседовать, пока не уснем, как мы делали в пустыне. тот вечер я понимал, что Джошуа чем-то глубоко обеспокоен. «Ты, кажется, ну, не знаю, чем-то глубоко обеспокоен, Джош?» «Разбойниками я мог бы их воскресить. Всех сразу?» «Вик его ведает. А мог бы?» «Я думал об этом. Думал, смогу заставить их всех снова ходить и дышать. Думал, смогу их оживить, но даже не попытался».